Они гребли всю ночь, и на следующую тоже, и на третий день снова гребли, и на девяностый. Гребли до потери сознания, не замечая времени, взмах за взмахом, все дальше и дальше углублялись они в бескрайний и пустынный, незнакомый, самый глубокий на свете океан наводящий страх даже на людей, родившихся с любовью в сердце к нему. Время от времени, когда опускались плотные туманы или из туч начинал лить дождь, недолетающий до поверхности воды, и просил своих людей сохранять спокойствие и, взобравшись на переднюю мачту, долгими часами просиживал там, пристально наблюдая за водой, как бы пытаясь прочесть некое тайное послание. «Зачем ты это делаешь?» — спросил его Тапу Титуануэ, продолжавший пристально наблюдать за учителем. «В такие темные ночи, — отвечал тот, — особенно когда идет дождь, иногда под водой можно увидеть медленно движущийся луч света. Это глубоководные волны, которые наталкиваются на риф, и, откатившись от него, вызывают фосфорисцирующее свечение. Если мы обнаружим такой луч, нам будет достаточно последовать в противоположном направлении, чтобы добраться до земли». «Мы что, заблудились?» «Больше, чем ты можешь себе представить», — согласился великий навигатор. «Если дела пойдут так и дальше, я вынужден буду бросить в воду поросенка». Я такой способ мне не по душе. Действительно, в прежние времена полинезийские моряки, если им случалось потеряться в океане, бросали в воду поросенка. Неизвестно почему, но животное в этом случае никогда не пыталось вернуться на корабль. Пометавшись в воде некоторое время, оно начинало плыть в том направлении, где была земля, пусть она и находилась на расстоянии тысяч миль. Благодаря этому Ничем необъяснимому, удивительному чутью свиней, их умению ориентироваться в открытом океане, капитаны могли выбрать правильный курс. Однако в большинстве случаев, прежде чем поросенок успевал решить, куда ему следует плыть, его пожирали крутившиеся поблизости акулы или прожорливые баракуды Бедное животное становилось аппетитным завтраком для морских хищников, прежде чем успевало принести пользу людям» однако хороший мореплаватель не так часто прибегает к подобным уловкам Так как обычно в южной части тихого океана которая чужеземным морякам могла бы показаться бескрайней водной пустыней полинезийцы достаточно легко ориентировались подобные способности полинезийских моряков объяснялись очень просто если любой другой моряк воспринимает острова лишь как клочки суши отличающиеся друг от друга размерами и высотой береговой линии то для полинезийца остров Это центр целого мира. Более чем за сорок миль до берега острова опытный полинезийский моряк мог, воспользовавшись целым рядом примет, рассказать практически все о суше, которую еще даже не видел. Полет птиц, удары волны, скорость облаков или плывущие в разных направлениях водоросли и упавшие в воду растения. И это не считая таинственного глубоководного луча, появляющегося по ночам, или ловкого поросенка, способны были рассказать любому великому навигатору о далекой земле. А это значит, если начертить окружность радиусом в 40 миль вокруг каждого острова южной части Тихого океана, то площадь исключительно океана резко сокращается. Но Марара не находился в южной части Тихого океана. Он плыл, по бескрайнему морю бесчисленных островов в пяти градусах к северу от экватора, как раз вместе с противоположными течениями, там, где дули попутные муссоны, характерные для северного полушария. Однако Хаапити Фааруа были ветрами слабыми и капризными, временами порывистыми, ветрами, при которых жители Бора-Бора не привыкли плавать. А острова в этой части океана были столь маленькими и встречались настолько редко, что порой казалось, будто ни один человек не сможет определить место их расположения. К счастью, временами идущие ливневые дожди давали возможность пополнить запасы пресной воды, а вокруг кишмя кишели летучие рыбы, танцы, макрель и особенно май-май, которых было так много, что и не передать словами. А посему никто не думал о трудностях. Вкусная, мясистая май, май всегда была манной небесной для полинезийских моряков. Именно благодаря этой рыбе, которая принадлежала к семейству, прозванному европейцами спарус, они могли плавать в открытом океане месяцами. май, -май могли достигать двух метров в длину и весить до 50 килограммов. Несмотря на то, что эти создания обычно тратили много сил на охоту за летучими рыбами, с гораздо большим удовольствием они крутились рядом с каким-нибудь плавающим предметом и, движимые ленью, заглатывали куски, насаженные на крючок наживки. Удивительно, но в момент, когда рыбу втаскивали на борт, она меняла свой красивый серебристый цвет на грязно-золотистый, и тело ее покрывалось множеством синих пятен. Когда же рыба погибала то снова приобретала свою прежнюю окраску. Люди Марара били май-май горпунами или ловили их на крючки из перламутра, костей и дерева, которые терпеливо изготавливали при помощи примитивных коралловых рашпилей, привязывая их затем к тонким, но прочным лескам, сплетенным женщинами из волокон роа, кустарника, произрастающего на высоких и влажных лугах. Без прочных лесок и острых крючков Вечным путешественникам по Тихому океану было не выжить. Большая пирога, болтавшаяся посреди океана, была их жилищем, в котором они чувствовали себя так же, как крестьянин Северной Европы в своем каменном доме с наступлением зимы. Не стоит удивляться, что члены экипажа «Катамарана» не беспокоились о своем будущем. Если у них и возникала необходимость высадиться на землю, то лишь для того, чтобы определить направление, в котором скрылись напавшие на Боробора дикари. Как-то раз в одной из темных ночей, в которой Митиматай предпочитал часами сидеть на мачте, он ловко слез на палубу и неожиданно приказал кормчему переложить руль, взяв курс на север. На следующий день, где-то в районе полудня, во все горло закричал толстый Арипо, первым увидевший землю. По правде говоря, это был всего лишь атолл в диаметре чуть больше километров в центре которого была довольно большая лагуна. Но атолл этот в конечном итоге оказался неплохим местом. Там можно было подлатать катамаран, запастись различными фруктами и наловить крабов, устриц, осьминогов, лангустов и маленьких мелководных рыбок, которые в течение нескольких дней должны были разнообразить меню моряков. Но самым важным... Оказалось, не это. вступив на атолл, путешественники сразу поняли, что это место часто посещают моряки и что где-то поблизости должны жить люди. Через три дня Митиматай принял решение взять курс на север, и спустя неделю они вышли к настоящему острову, в центре которого возвышалась настоящая гора и на берегах которого жили настоящие люди, вовсе не обрадовавшиеся чужеземцам прибывшим издалека на огромном корабле. Летучая рыба остановилась на расстоянии брошенного камня от берега. Были спущены мачты и паруса, прозвучал гулкий сигнал морской раковины, свидетельство мирных намерений прибывших. И, наконец, двое парламентариев были отправлены на берег. Они долго вели трудный диалог с людьми, говорящими на еле понятном жителям бора, бора языке. Аборигены не скрывали своего недовольства в отношении моряков, осмелившихся подойти к их земле. Впрочем, у них на то было достаточно причин. Население острова едва перевалило за сотню человек, включая стариков и детей. В открытом бою с чужаками их шансы на победу практически были равны нулю. Позже моряки Марара узнали, что остров часто подвергался нападениям, каждая из которых плачевно заканчивалось для его коренных жителей. Несчастным жителям Хейлали, они уверяли, что так называется их остров, в таких случаях оставалось лишь скрываться в горных пещерах, где они были вынуждены терпеливо ждать, пока агрессоры не удалятся, вдоволь пограбив деревню. Когда им показали кожу дикаря, они поведали, что как-то много лет назад на них напали люди с похожими татуировками. Однако признались, что не знают наверняка, принадлежали ли их обидчики и напавшие на бора-бора дикари к одному народу. Тем более не могли они сказать, откуда те люди пришли. Вероятно, они пришли с запада. После долгих колебаний все же ответили аборигены. Все беды всегда приходят с запада. А еще аборигены сообщили, что недавно видели далеко в открытом море идущие с запада гигантские пироги, огромные, словно горы, с большими белыми парусами, похожими на крылья чудовищных чаек. «Мы тоже видели одну такую», — подтвердил Митти Матай. «И несмотря на то, что была ночь и было плохо видно, должен признать, Никогда я и подумать не мог, будто кто-то способен построить лодку подобных размеров. И как они могут плавать без противовеса с такой нагрузкой на мачты? Видно, не единожды жители Хейлали задавали себе подобный вопрос, так как тут же завязалась оживленная дискуссия на тему кораблестроения. Для рыбаков, которые видели корабли с близкого расстояния, они были просто огромными лодками, управляемыми людьми но верховный жрец и несколько более религиозных моряков считали их повозками бога Тане, который, согласно древнейшим легендам, в один прекрасный день должен был выйти в море, чтобы предупредить людей о грядущем великом потопе. На свою огромную повозку он должен был забрать самых справедливых людей, тех, кого он высадит на вершину самой высокой горы, когда закончится дождь, и на небе, Снова засияет радуга. Островитяне были негостеприимны, говорили на странном, плохо понятном жителям Боробора языке и с явным недоверием относились к членам команды Морара. местные девушки не проявляли никакого интереса к морякам и не спешили уединиться с ними на берегу. Митиматай быстро пришел к выводу, что задержись они на острове, и их может ожидать неприятный сюрприз — нападение аборигенов. Потому-то, как только начало темнеть, он отдал приказ снова выйти в море. Старый капитан всегда знал, чего можно ожидать от моря. Но вот чего ожидать от людей? Им он доверял намного меньше, чем океану. Спустя одиннадцать дней на горизонте прямо по курсу появился новый атолл едва возвышавшийся на десяток метров над безграничной гладью океана. Путешественники еще не знали, что на этом островке им предстоит полностью изменить привычные взгляды на мир. экваториальное течение несло катамаран прямо на атолл, и если бы им довелось подплывать к нему ночью, то они непременно наскочили бы на предательские подводные скалы и потерпели бы крушение. Но, к счастью, солнце стояло высоко, когда неожиданно, словно по волшебству, один из коралловых рифов появился из глубин океана. Война Ауте вовремя заметила его и подняла тревогу. гребцы схватили весла и, изо всех сил навалившись на них, сумели уйти от опасности. Не одни они испытали подобную судьбу. Обойдя берег с подветренной стороны, моряки увидели с десяток человек, бегавших по прибрежному песку и подававших им отчаянные сигналы. Без сомнения, то были люди. Но что это за люди? Тапу Титуануэ не забудет никогда, так же, как и его товарищи, этих кричащих, машущих руками людей, потерпевших кораблекрушение. Слишком уж... Сильно они отличались от всех прочих людей, виденных им до этого дня. В первую очередь юноша обратил внимание на их длинные до земли разноцветные одежды, а когда он рассмотрел их с более близкого расстояния, то от удивления и вовсе рот раскрыл. У одного из них, как ему показалось, у женщины, волосы были желтого цвета, как сухая солома. Лицо же было необычайно белым, а глаза — голубыми, совсем как у слепца. «Кто это?» — испуганно прошептал он. «Не призраки ли они?» Что ж, в чем-то он был прав. Даже мужественный Митий Матай застыл на месте и долго не мог отдать команду гребцам приблизиться к берегу. Все были сильно напуганы внешним видом этих существ и их развивающимся на ветру странными разноцветными одеждами. К тому же у некоторых из них на поясах болтались необычайно длинные, сверкающие на солнце ножи. Никто и предположить не мог, что это могли быть за люди, как они здесь оказались и не представляют ли они опасности для членов команды поэтому главный навигатор в конце концов повернулся к военачальнику, как бы спрашивая его мнение. Он не мог решить, помогать ли несчастным или, не обращая на них внимания, продолжить свой путь на запад. Но тут Ветеопита указал на рифы, выступающие над поверхностью воды в полумиле от Марара, на которых, по мере того, как пирога поворачивала к северу, все лучше и лучше становились видны останки огромного корабля. По гигантским мачтам и, казалось, безграничной палубе они узнали ту таинственную лодку, что обогнала их в одной из ночей. Впрочем, корабль этот уже ни на что не годился. Вот разве только дерево. Тут внимание экипажа Марара снова было обращено на берег, Находившиеся на нем люди плакали от отчаяния и метались по песку, выкрикивая что-то на непонятном языке и жестами давая понять, что хотят пить. «Плохое дело, жажда», — процедил Митти Матайи. «Думаю, мы должны им помочь». «Но это может быть опасно», — заметил Раануэ Раануэй, «правда, не слишком решительно. Помни, самое важное — это наша миссия» но среди них дети запротестовала во теары мы не можем оставить этих бедных людей умирать от жажды действительно среди потерпевших кораблекрушения было двое полуобнаженных детей волосы одного из них тоже были цвета соломы а глаза как у слепца мити решительным жестом подозвал тапу титуануэ и чимя из фарипитии доставьте им воды и постарайтесь выведать не враждебно ли они настроены, и, строго погрозив пальцем, закончил «Да не лезьте понапрасну на рожон». Юноши, не раздумывая, спрыгнули в воду и погнали перед собой маленький плотик, на который женщины погрузили несколько тыкв из дюжину кокосовых орехов. По мере того, как они приближались к пляжу, сердце у Тапу Титуануи колотилось все сильнее и сильнее, будто ему предстояло выйти не на берег, а оказаться в настоящем аду. Двое из чужаков тоже вошли в воду, чтобы подхватить плотик. Когда он оказался у них в руках, они быстро возвратились на берег, где их товарищи жадно набросились на тыквы и кокосы, страстно утоляя жажду. Положение их явно было отчаянным, и если бы на их счастье у берегов острова не оказался катамаран Митиматай, долго бы они не протянули. Тапу и Чиме завороженно наблюдали за происходящим, не в силах пошевелиться, словно глубоководные рыбы, вытащенные на яркий свет. Они не осмеливались сделать шаг вперед, но также не могли и вернуться на пирогу. Когда, наконец, жуткие существа утолили жажду, они направились к Тапу и гиганту из Форипити, что-то лопача на своем странном языке вероятнее всего, слова благодарности, и подзывая юношей к себе, всячески давая понять, что не намерены причинить им ни малейшего вреда. Юноши, готовые в любую секунду дать дёру, как по команде повернулись в сторону Марара, словно спрашивая, что им следует делать. Но любопытство — самое сильное чувство, которое побеждает даже страх, и они, в конце концов, позволили одному из детей подойти к ним. Ребенок взял гиганта из Форипити за руку и торжественно повел к берегу. Тапу последовал за ними. Едва они ступили на песок, как женщины упали на колени и стали целовать им руки, а мужчины принялись дружески похлопывать их по спинам, что-то объясняя на своем гортанном непонятном языке. Первое, что привлекло внимание полинезийцев при более близком знакомстве со странными существами, был исходивший от них резкий запах акульей требухи. Удушливо кислым несло от тяжелых одежд, поверх которых на длинных цепочках болталось множество непонятных предметов. Особенно юношей заинтересовали две перекрещенные палочки, сделанные из какого-то блестящего материала. Они так ярко сияли на солнце, что смотреть было больно. Из того же удивительного материала были изготовлены и рукоятки длинных, на вид очень острых, ножей, болтавшихся на поясах мужчин. Ни Тапу Титуануи, ни Чиме и Сфорипити никогда не видели и даже не слышали ни о чем подобном. Полинезийцы никогда прежде не видели стального оружия. Им не была знакома технология выплавки, поэтому шпаги из Толедо показались им самым твердым, самым блестящим и самым смертоносным оружием, когда-либо существовавшим на земле. Золотые кресты, стальные шпаги и медные кастрюли казались жителям Боробора предметами из иного мира. Прикасаясь к ним кончиками пальцев, они испытывали то же чувство, как если бы дотронулись до звезд. Заметив их удивление и растерянность, один из мужчин, до того бородатый, что на его лице едва можно было глаза различить, положил им на ладони маленькие плоские и круглые камешки желтого цвета, на которых можно было четко различить человеческий профиль и странные знаки. Тапу Титуануи Лишь взглянув на камушки, уверился в том, что ему преподнесли в дар волшебный талисман, открывающий все двери. Но возможно ли, чтобы люди, обладающие столь восхитительными предметами и столь смертоносными ножами, одетые в столь необычные и вычурные одежды, могли умирать от жажды на одном из крошечных островов, затерянном посреди океана? Возможно ли, чтобы эти полубоги так отвратительно воняли. Тапу Титуануи был совершенно ошеломлен, так же, как и Чиме из Ферипити. Впрочем, это и неудивительно, ведь на протяжении тысячелетий ни один из представителей его расы не сталкивался с людьми, прибывшими с другого конца света. Они даже и представить себе не могли, что судьбе будет угодно направить Марару, к острову, на котором спаслась команда тяжелого испанского «Галеона», вышедшего из Перу в Манилу весной 1663 года и так никогда и не прибывшего в порт назначения, впрочем, как и многие другие корабли, следовавшие тем же путем на Филиппины. Сострадание сильнее страха, особенно когда видишь, что бедные люди больше похожи на ходячие трупы, чем на пиратов. Катамаран приблизился к берегу, и Па и Ваины, с чьим призванием была забота о ближних, смогли в полной мере продемонстрировать свои способности, помогая несчастным. Часть пляжа была усеяна могилами, над которыми возвышались кресты из скрепленных друг с другом палок, а под одним из жалких навесов, возведенных потерпевшими кораблекрушения бились в агонии одна женщина, и двое мужчин. Прошло уже около месяца, как Сан-Хуанне по Мусено непроглядной ночью натолкнулся на острые рифы. Похоже, построен он был под несчастливой звездой, так как во всем Тихом океане надо было еще поискать другой такой же пустынный остров, на котором бы практически отсутствовали необходимые для жизни ресурсы. Песок, скалы и пучки травы, да еще коралловые рифы, пропоровшие толстую деревянную обшивку корабля, словно нож-банановый листок. Вот, пожалуй, и все, что остров мог предложить несчастным морякам. Но вскоре мужчины и женщины с летучей рыбы с ужасом обнаружили, что на этом затерянном атолле миллионами кишели их самые заклятые враги — вши. Эти полубоги, владельцы бесчисленных красивых вещей, что валялись повсюду на песке, кусочков солнца с человеческим лицом, которые они щедро раздаривали, словно это были морские ракушки, гигантских парусов, сделанных из самой крепкой и гибкой тапы, какую только видели в своей жизни моряки с марара были бессильны перед облепившими их блохами, вшами, клопами, да к тому же еще и страшно страдали от чесотки. Несмотря на близость моря, они были грязны чрезвычайно. И было неясно, почему в столь сильную жару они не захотели расстаться со своими тяжелыми одеждами, залезть в прохладные океанские воды и смыть с себя пот, пыль и паразитов. Быстро сообразив, что потерпевшие кораблекрушения моряки представляют опасность для команды Марара, Митти Матай приказал бросить якорь в сотни метров от берега, а на пляже выставил охрану из шести человек, чтобы странные люди не могли приблизиться к пироге, даже если бы и захотели того. — Держитесь от них подальше, — отдал он категоричный приказ. — Если мы им позволим подойти к лодке, то наше путешествие превратится в ад. Но как уберечь себя от напасти? Как избавиться от паразитов, если на островке невозможно найти растение, сок которого, добытый полинезийскими женщинами, помогает от них избавиться? Страшно было представить, как эти смердящие люди могли терпеть столь сильные муки, абсолютно не пытаясь облегчить свое состояние, будто они были всего лишь животными, лишенными здравого смысла, будто сама мысль о жизни без тошнотворной вони и чесотки была им неприятна. В швах, насквозь пропитанной потом одежды, скопилось такое количество грязи, что они уже давно превратились в гнезда паразитов — так же, как и длинные волосы странных людей, которые, по всей вероятности, не мылись месяцами, а может и годами. Но все это отошло на задний план, когда через несколько часов после того, как полинезийцы ступили на остров, они с ужасом обнаружили, что чужаки притащили за собой несметное количество агрессивных прожорливых грызунов почти полуметровой длины, которые, пользуясь темнотой, стаей набросились на разложенные на берегу продукты. «Крысы» — это было первое слово из языка полубогов, которое они выучили и которое заставляло их содрогаться от страха и отвращения. Эти твари вплавь перебрались с погибшего корабля и мгновенно завладели островом. Когда в темноте при свете костров начинали блестеть их глаза, невольно на ум приходили демонические твари, способные, если их подхлестнет голод, всей стаей наброситься на любое живое существо и сожрать его с костями. Митимота и Ираану Ираану и были единодушны. Нельзя позволить чтобы люди, пребывавшие в столь плачевном состоянии, сопровождали их во время длительного плавания. Поэтому возникла дилемма. Или оставить их на произвол судьбы, заранее зная, что они не выживут на острове, или помочь, чтобы потом они самостоятельно смогли найти дорогу к дому. На счастье, среди рифов они нашли небольшую лодку без дна, которая, по всей вероятности, служила спасательной шлюпкой. Посмотревший лодку плотник Смарара сказал, что без труда сможет ее отремонтировать, используя дерево с большого галеона. Его удивило, что как галеон, так и спасательная шлюпка были не сшиты, а соединены при помощи длинных игл из твердейшего материала, из которого, похоже, были сделаны и лезвия ножей, кресты и монеты, преподнесенные в дар полинезийцам спасенными испанцами. «Без сомнения, такой способ соединения более легкий и надежный», — признался плотник. «Но я и представить себе не могу, как им удалось так глубоко загнать иглы в дерево». На следующий день сам Митиматай постарался с помощью жестов объяснить самому старшему из потерпевших, что они должны восстановить шлюпку. В этом их единственное спасение. Испанцы же настаивали на том, чтобы подняться на борт Марара». Решительность великого навигатора заставила потерпевших кораблекрушения моряков согласиться с предложением полинезийцев, поэтому к полудню испанцы и члены команды Марара совместными усилиями перетащили остатки челупы на пляж. Челупа оказалась довольно крепкой, около шести метров в длину и двух в ширину, оснащенная короткой мачтой, на которой можно было поднять один из фоков Галеона. И хотя она, напоровшись на острые рифы, находилась в довольно жалком состоянии, было видно, что очень скоро ее можно будет вновь спускать на воду. Один из мальчиков притащил молоток и пилу и показал удивленному плотнику, как нужно обращаться с ними. Тот так увлекся, что целых три часа только и делал, что пилил доски достучал молотком. Но наибольшее впечатление на женщин Бора-Бора произвели Металлические и стеклянные предметы. Осознание того, что существуют ножи, которыми можно резать, не прикладывая усилий, кастрюли, которые можно ставить прямо на огонь, и зеркала, в которых можно ясно видеть свое отражение, полностью изменило их жизнь. Они оторваться не могли от этих чудесных предметов. К счастью, на обломках корабля и на ближайших к нему рифах Их было столько, сколько душа пожелает. А вот для Тапу Титуануи самой ценной находкой оказался арбалет. Когда он увидел, как один из дурнопахнущих мужчин заряжает тяжелый арбалет, вставляет стрелу и пробивает ею толстую деревянную доску на расстоянии тридцати шагов, он посчитал, что стал свидетелем только что совершившегося чуда. То, что тяжелый короткий дротик с металлическим наконечником может молниеносно пронестись в воздухе и со страшной силой пронзить сразу двух человек, можно было считать только чудом, совершаемым существами, прибывшими из-за облачных высот. Но как Тапу не пытался с помощью жестов выяснить, откуда они прибыли, Они никогда не смотрели на небо, а, взяв кокос, указывали на нем, на точку, где, как им казалось, они находятся. Затем, повернув его, они показывали на противоположную сторону, напрасно заставляя его поверить, что земля круглая, и родились они на ней. «Почему они так говорят?» — спросил Ветеопита, отказываясь понять причину такого обмана. «Никто не поверит, что они жили на кокосе, каким бы большим он ни был». «Они поступают так же, как и мы, когда не хотят говорить правду о том, что происходит на Бора-Бора», — заметил Митти Матай. «Их остров, или звезда, если они прибыли со звезды, должно быть остался незащищенным, и они не хотят, чтобы кто-либо догадался, где он находится. тоже сможет забраться на звезду, если они живут на одной из них?» — удивился Арипо. «И кому взбредет в голову добраться до столь далекого острова?» — Не знаю, — покорно признался главный навигатор, — но мы должны понимать, что, возможно, на свете есть еще похожие на них люди, у которых тоже есть огромные корабли, и они тоже могут добраться куда угодно. Может быть, они скрываются от одного из них. — Ты думаешь, они боги? — Не очень-то я понимаю в богах, — ответил Митиматайя. Только Тауа мог бы решить, боги они или нет. К несчастью, даже сами верховные жрецы не особенно любят определенно высказываться о чем бы то ни было. Во всяком случае, я никого не знал, ни одного человека, который точно бы говорил о том, что думает. «Ну а ты сам, как считаешь?» Капитан Марара, задумавшись, ответил не сразу, будто сам себя пытался в чем-то убедить. «Я думаю, что во многом они нас превосходят» однако кое в чем значительно отстают от нас. Он широко развел руками и показал на остров. Если бы мы вовремя не подоспели, они бы были уже мертвы. А это говорит о том, что они люди. Ну а все эти чудеса? Всего лишь вещи. Но они завладели солнцем и луной. Чима из Ферипити показал блестящую золотую монету, подаренную ему испанцами. «Разве это не кусочек солнца? А этот нож, разве он не лунный?» «Может быть, речь идет о кусочках луны и солнца, что упали на их остров», — предположил Митти Матай. «Они их подобрали и превратили в ножи и кастрюли». Это предположение вполне могло оказаться правдой, ведь арипе сохранил в памяти рассказ об удивительном событии, случившемся несколько поколений назад. Тогда в воды океана, недалеко от Бора-Бора, прямо с неба упал раскаленный обломок солнца. Когда он ударился о водную поверхность, в небо поднялись такие густые клубы пара, каких аборигены сроду не видели. «Может быть, если бы этот осколок солнца упал не в воду, а на остров, мы бы тоже к этому времени имели ножи и кастрюли», — предположил толстяк Арипу, который с каждым днем становился все толще и толще а может он бы уничтожил наш остров усмехнувшись возразил рану и рануи я согласен с митиматтаи и думаю что у них нет ничего общего с богами это просто люди и люди очень грязные единственное что мы должны сделать так это помочь им починить шлюпку и отправиться домой все единодушно согласились и решили что так и сделают Очевидно, что грязные и вонючие пассажиры Сан-Хуан-Непомусено станут для членов экипажа марара невыносимыми соседями. И еще одно. Речь шла о двух культурах, не имеющих друг с другом ничего общего, которые столкнулись на крошечном Полинезийском островке. И те, и другие одинаково удивлялись друг другу. Аборигены дивились чудесным вещам, которыми владели испанцы — а тех, в свою очередь, поражала способность дикарей приспосабливаться к столь враждебной среде. Дикий пляж, который для испанцев был страшной песчаной пустыней, где они медленно умирали без воды и еды, примитивные полуобнаженные существа с присущей им природной легкостью превратили почти в райское место, и все благодаря своей удивительной смекалке. В течение долгих дней, да что там, недель, испанцы страдали от нехватки воды и проклятая жажда унесла в могилу многих их товарищей. Но члены команды «Летучей рыбы» за одну лишь неделю доказали им, что вода была буквально под рукой, и ее хватит для поддержания жизни в четверо большего числа людей. Все решалось очень просто. Нужно было лишь встать за час до восхода солнца и собрать Миллионы капель, выпавшей на листья кустарников росы, которая испарялась с первыми лучами солнца, в пустую тыкву. А если бы этой воды не хватило, то нужно было лишь поймать одну из рыб, миллионами кишащих среди рифов, сдавить ее двумя камнями и собрать жидкость. И хотя жидкость эта была горькой, она все же утоляла жажду и помогала спастись от верной смерти. Затем раздавленную рыбу следовало подержать в соленой морской воде и запечь на медленном огне. В этом случае она не теряла ни своей формы, ни вкуса. Обилие рыбы в океане и растущей в избытке Мики-Мики, низкорослый кустарник с продолговатыми листьями, которые можно было встретить у берегового среза, помогли бы выжить не только экипажу и пассажирам Сан-Хуан-Непомусено, но даже целой эскадре, в течение месяцев поэтому тапу титуануи хотя он и был очень сообразительным юношей никак не мог понять почему эти странные существа которых он в глубине души продолжал считать полубогами оказались тем не менее такими уязвимыми и проявили полную беспомощность в ситуации какую любой полинезиец посчитал бы чуть ли не рядовой кроме того его сбивал с толку их страх за собственные жизни Как он ни старался, но все же не мог понять, почему их до сих пор пугает кораблекрушение, произошедшее уже очень давно. Или, может быть, сердца их наполняются страхом при одной мысли о том, что они уже никогда не смогут вернуться к своим родным и таким далеким сейчас очагам, к своим домам на другом конце света. В своем большинстве пассажиры Сан-Хуанне хуан Помусено были европейцами. В колонии родились только женщины с ребенком. Они знали, что находятся на противоположной стороне земли в тысячах миль от Манилы, единственного цивилизованного места в той части мира. А там, вполне вероятно, никто и не подозревал о постигшем их несчастье. С тех самых пор, как они покинули Перу, они прекрасно осознавали, что полагаться стоит лишь на себя. Ну а если бы их поглотило море, то прошли бы годы прежде чем их родственники начали тревожиться по поводу их исчезновения. Было решено, что из Манилы Галеон возьмет курс на Севилью и пойдет в обход Африки и мыса Доброй Надежды. Но и в самой Севилье, скорее всего, тоже не знали, вышел ли корабль из порта Кальяо или нет. Как же не испугаться, если твоя жизнь зависит от горстки дикарей, которые держатся на расстоянии, не позволяют даже приблизиться к своей лодке. Аборигены ясно дали понять испанцам, что помогут им лишь восстановить челупу, дабы смогли продолжить на ней свой путь. Хотя добраться до Филиппин на таком утлом суденышке, без атласа морских карт, который утонул при крушении, было маловероятно. Их страх был вполне оправданным, хотя и не укладывался в головах аборигенов которые, как и Тапу Титуануи, считали островок и его окрестности вполне подходящим местом для жизни. И все же юноша инстинктивно чувствовал, что испанцы страстно желают вернуться домой, совсем как он сейчас. Тапу отдал бы что угодно, дабы выучить их трудный язык. Так он смог бы поддержать их, вселить в их сердца надежду объяснить им, что плотник снабдит челупу боковым балансиром и парусом, и на такой прекрасной лодке они доплывут хоть до самого края света. Но пока, кроме слов «крысы», золота «шпага» и «кастрюля», он почти ничего не понимал. Правда, судьбе было угодно, чтобы в скором времени одно испанское слово здорово испортило ему жизнь. Слово это он выучил в тот день, когда Витеа пито вынырнув из воды, заявил, что нашел на дне, как раз в том месте, где Галеон переломился надвое, огромный сверкающий предмет. Когда Марара подошел к тому месту, то команде с большим трудом удалось поднять из воды странную вещь. Полинезийские моряки были поражены, когда тяжелый, болтающийся внутри загадочного предмета язык Ударил по сверкающим стенкам. От первого удара почти все оглохли. Еще никогда они не слышали такого грохота, даже если подуть в самую большую раковину, не раздался бы звук такой силы. Колокол. Что за роковое слово? Рында Сан-Хуан-Непомусено не в мгновение ока превратилась в самый почитаемый полинезийскими мореплавателями предмет, который, будучи без сомнения самым большим куском металла когда-либо им виденным, вдобавок ко всему издавал такие громкие и, как им казалось, прекрасные звуки. В ту ночь на острове никто не сомкнул глаз. Нет-нет, да кто-нибудь, включая даже сдержанного Раануи-Раануи и очаровательных Паи-Ваинес, не мог удержаться от соблазна и несколько раз ударял в колоколу Так продолжалось до тех пор, пока великий навигатор не призвал на помощь весь свой авторитет, чтобы утихомирить в конец разошедшуюся команду и прекратить эту пытку. Больше всего радовался Ветеопито, так как именно он нашел колокол и считал себя его владельцем. Тапу Титуануи и добряк Чиме из Фарипити почувствовали, как сжались их сердца, когда ныряльщик во весь голос объявил, что как только он вернется на Бора-Бора, то тут же повесит колокол над дверями прекрасной Майяны, которая станет все время играть на нем. Очевидно, что удача от них отворачивалась. Разве кто-то сможет соревноваться за любовь женщины с человеком, который преподносит красавице в дар, Гигантский кусок солнца, да к тому же еще и поющий. Временами Тапу Титуануи отчаянно ненавидел вонючих существ, сумевших завладеть осколками луны и солнца. Заботливая воина Тиара, похоже, поняла причину грусти юноши и поспешила утешить его. Вот только ни утешения ее, ни доводы не возымели желаемого действия. Может быть, он Маяне и не понравится вовсе? Это было все, что она смогла придумать. Удрученный юноша, не говоря ни слова, искоса глянул на женщину, давая понять, что она сказала глупость. «Хорошо», — продолжила она, — «Ей он точно понравится. Но ты ведь можешь подарить ей другие замечательные вещи. Кастрюли, шпагу, зеркало» ведь и Апита тоже преподнесет ей кастрюли, шпагу, зеркала и единственный на свете колокол. Видя, что дурно пахнущие существа не проявляют никакого интереса к драгоценному колоколу, его подвесили на кормовую мачту летучей рыбы, да так там и оставили. Но капитан вынужден был предупредить, что бить склянки разрешается только три раза в день, и то только в те часы, когда экипаж бодрствует. А в это время на берегу ремонт Фалучи уже подходил к концу, и плотник, которого выбрал из самых своих любимых учеников сам Теве Сальман, сообщил прекрасную новость. Оказалось, что в день спуска шлюпки на воду пойдет сильный дождь. После этого был устроен всеобщий праздник. Аборигены и испанцы вместе танцевали, пели и молились. Даже самый маленький из испанцев, ребенок с волосами цвета соломы, усердствовал вовсю, собирая воду в первый попавшийся подходящий для этого сосуд. Множество наполненных водой сосудов и снабженное длинным балансиром спущенное на воду фалуча, пригодное для безопасного длительного плавания, кажется, воодушевили испанцев, и они, наконец, избавлялись от страха. До последнего они не верили, что сумеют вырваться с этого пустынного крошечного острова и полагали, будто им суждено умереть здесь, в страшных муках от жажды. Но, убедившись в том, что пресной воды хватает с избытком, а лодка вполне надежна, испанцы приободрились и засобирались в путь. Из-за тесноты на Фалуче пришлось от многого избавиться, и испанцы, не колеблясь, принялись дарить своим новым друзьям сотни вещей, теперь совершенно для них бесполезных включая три комплекта отличных полотняных парусов, на которые Митти Матай давно заглядывался. Эластичная, легкая и прочная, удобная при укладке ткань позволяла значительно нарастить мачты и увеличить рабочую площадь парусов, о чем раньше и мечтать не мог ни один из главных навигаторов Бора-Бора. Теперь... Марара превратилась в самую быструю пирогу из всех когда-либо бороздивших воды Микронезии. Убедившись в отсутствии на борту крыс, вшей, блох и клопов, счастливые полинезийцы попрощались с потерпевшими кораблекрушения немытыми испанцами и в которые уже раз вышли в открытое море.